Александр Зотов Нулевой мир Книга первая Мера ноль Голова 1 Распятый Я охнул, когда боль животе снова заставила согнуться. Сквозь пальцы, зажимавшие рану, так и сочилась кровь. Чуть отлегло, я снова прикоснулся к ледяному кирпичу. Затылок чувствовал вибрацию шоссе, Сверху шуршали шины проезжающих авто. В середине осени умирать под дорожным мостом довольно холодно и одиноко. Едва я закрывал глаза, как снова и снова видел эту картину. Навечно застывшие глаза жены и неподвижная дочурка в ее объятиях. Кровь, уже пропитавшая волосы, безжизненные поломанные пальцы. Нет, хочу запомнить их другими. Память... Отказывалась помогать, но я настойчиво вытаскивал из прошлого кусочки счастья. Доча, ласково обнимающая меня за шею. Я упорно вспоминал мягкие губы жены. Такие живые, жадные ищущие мои губы. Кротов должен сдохнуть. Эта мысль резанула, разметала собранные с таким трудом крохи тепла. Мой наниматель инсценировал свою смерть, а я понял это слишком поздно. не успел защитить семью. Свидетелей убирают или заставляют молчать. Заморосил дождь, и пронизывающий ветер горстями забрасывал его под мост. Везде холод, даже в животе, куда вошла пуля. Подняв голову, сквозь пелену смерти, я разглядел бетонные переборки моста. «Ты там, на небе! Если не примешь к себе моих, я найду тебя!» Вылезу из ада, но найду. Ни хрена не стоит твой мир. Там, где происходят такие вещи, Бога нет. Что натворила шестилетняя Эльза? Я грешен. Я много кого убил. А Кротов жив. Он сдохнуть должен. Ты слышишь? Ты действительно этого хочешь? Голос возник из ниоткуда. Он заполнил все пространство, резонируя в бетонных конструкциях. Сил удивляться не было. Осталась только предсмертная тоска и злость. «Хочешь мою душу?» — прохрипел я, еле двигая языком. Я даже не думал, что у меня еще получится заговорить. «Что мне твоя душа? Я и так могу забрать ее!» Я горько засмеялся, и острая боль сотрясла тело и заставила закашляться. «Все, я уже одной ногой там. Голоса слышу. Деньги нужны?» даже там у тебя все деньги решают я выплюнул эти слова с порцией крови кажется за дело легкое мне нужна твоя воля сил говорить уже не было я скатывался в пучину неведомого нижнюю часть тела уже совсем не чувствовал воля как пафосно это звучит я хотел отомстить словил пулю в кишки и теперь умираю такая была моя воля И что это даст?» Я с усилием удерживал себя в сознании. «Ты сможешь отомстить?» «Да в жопу Кротова! Верни мне жену и дочь!» «Мертвые не возвращаются!» «Тогда вали, откуда пришел! Я иду к ним!» Голос засмеялся. С ним смеялось все вокруг. Даже бетонные конструкции тряслись от смеха и хохотали на шоссе мокрые автомобили. будто я сказал какую-то наивную глупость. «Кротов провел обряд. Я заберу твою душу». Эти слова меня удивили. Обряд? Что за ересь? Впрочем, даже удивление уже лишало сил. Я сполз по стене, заскрежетал зубами от бессилия. Пистолет звякнул, а бетонный пол... Несправедливость этого мира просто поражала. У богатых везде, даже после смерти, есть связи. «Мне не нужна твоя душа. Мне нужен ты!» «Я ему нужен. И Кротову был нужен. Молодой, неопытный телохранитель. Но какой министр возьмет себе такого?» «Да, тогда это казалось невероятной удачей. Я стиснул зубы от бессильной злости. Мне нужна моя семья». «Мертвые не возвращаются, но есть другой путь». «Другой путь». Эти слова зацепили, душа встрепенулась, и таинственный голос, видимо, почувствовал слабину. «Ты отправишься в нулевой мир». Своим лбом я чувствовал щербатый бетон, боль от впившихся крошек удерживала на грани сознания. Я даже позволил себе удивиться. «Нулевой?» «Ты защитишь тринадцатого». «Нулевой мир. Тринадцатый. Чушь. Я закашился, бетон подо мной заблестел, кровь через пару секунд меня отпустило, но стало еще холоднее. Почему я? Я уже не говорил, а только думал, но даже мысль требовала сил. Новая волна накатила, и перед глазами стало темнеть. «Что ты решил? Времени мало». «Почему я?» Темнота и холод схватили за самую душу, пронзили болью, и я попытался выдохнуть еще хоть слово. Кто это? Я плыл в пространстве, не понимая, где свет, а где тьма. Всё вокруг заполнил протяжный гул, здесь не было тишины. Я не чувствовал тела, его просто не было. «Человек. Новые голоса. Не такие сильные, как тот. Певучие. Но эти голоса мне совсем не нравились. «Не просто человек. Ты чувствуешь это?» «Да. Нельзя дать ему пройти в нулевой мир. Он здесь по его воле». Вмешался третий голос. Мелодичный. Похожий на женский. «Он не сказал «да». Его намерение. Закон». Третий голос протился. Снова боль. «Откуда? Где?» «Ведь тела нет. Кажется, что тебя грызут, разрывают на части, душу рвут». «Разряд!» Меня тряхнуло. Голодные твари отлетели, разметались в стороны. «Надо торопиться!» «Он здесь по его воле!» Не унимался третий голос. «Что вы творите?» «Его можно убить! Он не дал согласия!» «И тебя убьем!» И снова накинулись. «Я бы рад отбиваться, но... нечем! Я ничто, а боль реально!» Рядом заверещал женский голос. «Кажется, на мою защитницу тоже напали!» «Адреналин!» «Пульс пропал!» «Теряем!» «На счет три!» «Он уходит!» «Нельзя его упустить «Хозяин будет недоволен. Вы нарушили его волю. Ты сейчас умрешь». Меня снова тряхнуло, будто толкнули, что есть сил. Что они делают? «Один, разряд. Три, два, один, разряд». Я снова умирал. «Очнись!» — женский голос позвал, но мне было не до него. Холод окутывал. Хотя, постой, холода как раз и нет. Жара адская. Я чувствую ее всем телом. Что происходит? В уши летели звуки, крики женщин, мужчин и детей, и треск. Так может трещать только пламя. В нос ударил запах дыма. Что-то горит. Я со стоном разлепил веки и зажмурился от яркого света. Солнце нещадно палило, обжигая обгоревшие плечи. Даже закрытые глаза не помогали от яркого света. Пот безжалостно прожигал ссадины, и раны с соленым клеймом заставлял все тело гореть тупой болью. И не двинуться, ни почесаться. Руки прочно привязаны к толстому столбу за спиной, как и ноги. судя по ощущениям, столп был деревянный и висел я на нем очень давно сил стоять уже не было я просто висел на веревках которые с адской заботой резали кожу. я прижался затылком к столбу чуть подняв голову солнце прожгло веки да еще брови отпустили порцию пота прямо в глаза. я зажмурился еще сильнее мотнул головой пытаясь стряхнуть этот живой доейй да Какой-то незнакомый язык, каркающий, грубый. До меня не сразу дошло, что я его понимаю. Кого добей? Меня? Откуда-то появились силы. Я задергался, зарычал. Высохшие губы разомкнулись. не Движение тела кратануло меня в сторону. Веревки давно так туго натянулись на немевших конечностях, что на столбе висели уже свободнее. И в этот же момент с гулким стуком столб за моей спиной тряхнуло, и я резко почувствовал, как правого бока коснулось что-то теплое, даже горячее. «Везучий недоносок!» «Моя бабушка лучше метает, чем ты, Троргал!» Раздался чей-то смех. Голос был мощный, как из трубы. «Живи!» «Да я бы с радостью!» Я снова разлепил соленые веки, Глаза нещадно жгло. «Да хляк какой! Так нулевой же! святош он, не видишь?» «Точно! Дай копье! Я сам! Учись!» Я едва смог разглядеть две смутные фигуры передо мной. Огромные. Блин, сил нет совсем. Рук не чувствую. Совсем затекли. «Поединок проси!» странный совет учитывая ту боль и слабость, что я чувствую. «Как думаешь, Троргал, с бревном срублю его?» дохляка да точно перерубишь!» Я сморгнул, картинка чуть прояснилась, и разглядел копье. «Охренеть! Да это бревно с наконечником в полметра! Как можно его удержать?» «Поя, проси! Ты слышишь меня?» Я только сейчас осознал, что женский голос был в моей голове. Но пот залил глаза, картинка размылась смутная фигура подняла оружие, и я сразу забыл про голос. Времени думать не было. д «Подонок!» Прокаркал я сухим голосом, пытаясь двигать разбухшим языком. «Что он сказал?» Фигура с копьем опустила оружие. «Кажется, подонок!» «Поедик!» Снова попытался я. Зарычав от бессилия, я рванулся на веревках. Боли в руках не почувствовал, и это испугало еще больше. Боль надо чувствовать. Я усмехнулся. Всего минуту назад умирал под мостом, а сейчас при виде копья, которым можно слона пробить, вдруг жить захотелось. «Бой!» Наконец у меня вырвалось четкое слово. «Что?» послышался удивленный голос ах ты демо нулячье следом раздался раскатистый смех который сразу же оборвался хлестким ударом смеявшийся охнул и выругался троргал посмейся мне тут зверье пустое поединок священен Зелёные скорпионы немногие для кого честь что то значит я попытался проморгаться еще Получилось осмотреться чуть получше. Деревня с простыми мазанными домами, соломенные крыши, солома дымила, среди горящих домов мелькали люди, воздух был наполнен криками. Кажется, здесь явно не вечеринка. И уж точно сюда еще не докатилась цивилизация. Передо мной стояли два воина. Это как картинки в гугле набрать с тегом «воин», именно такие персонажи и вылезут. огромные плечистые в кожаных бронях, обшитых металлическими звеньями. Горящие яростью глаза, волосы убраны назад и кожа зеленоватым отливом. Удивляться времени не было, я просто принял это как данность. Зеленые скорпионы, значит. У копейщика светлые волосы, витая татуировка на левой щеке. Я про себя крестил его блондином. Другой воин, который, видимо, метнул топор, Был с черными волосами. Ну, будешь брюнетом. Блондин указал второму на меня. А если ноль зовет на поединок, это считается? Да нет, конечно. То есть прибью, и ничего не будет. Да ну ноль же, к тому же просва. Скажи, что небо разберется. Я поймал себя на мысли, что с надеждой ждал, что еще скажет этот голос. Благодаря ему я жил... Уже на несколько секунд больше, и не доверять сейчас Резона не было. Копьё поднялось над плечом, блондин с татуировкой замахнулся. «Небо, разбер...ся!» Пересохшие губы совсем не слушались. Сухой язык только бестолку шлифовал их. Копьё опустилось. «Да катись всё в ноль!» — выругался воин. Буринет, который, по-видимому, звался Троргалом, сказал, «Тогда зовем Десятника. Он мастер, скажет, что делать». «Да, так лучше будет. Зверье пустое!» Я, поняв, что мне подарили еще несколько минут жизни, скосил глаза вниз. Невероятно худые, обгоревшие ноги, обмотанные в драное тряпье. На ногах и животе Соднящие кровавые следы. Что могло их оставить? На ум приходил только кнут. Сбоку торчала деревянная палка, ручка топора. Я уже не удивился, что топор такой огромный после того, как увидел копье. Воины такой комплекции, как те двое, играючи управлялись с таким. Передо мной остался только воин с копьем, который куда-то исчез. Чувствуя кожей горячий металл топора, Я попробовал подтянуть руки так, чтобы перерезать веревки. Не получилось. Лезвие топора под мышкой, руки связаны за столбом. Блондин спокойно следил за моими попытками освободиться, даже не пытаясь помешать. В принципе, я уже разглядел свое тщедушное тело и понимал, почему он не беспокоится, прибьет одним пальцем. И как я собираюсь с ним биться, я даже рук не чувствую. «Ты жив, это главное!» Я выругался и прикусил разбухший язык. Кровь наполнила рот, и это помогло. Я облизнул этой влагой губы, даже проглотил немного. Железный противный вкус. Светловолосый, с отвращением поморщился и сплюнул. Я закрыл глаза. Опять накатывало безразличие. «Нет, нельзя сдаваться!» надо бы удивиться что это за мир где я но желание жить явно намекала что это можно оставить на потом почему то я плохо помнил, кто я помню только мост голос жена дочь мне обещали их вернуть сделка с абсолютом кажется эта женщина в моей голове обо мне ничего не знает раздался крик я повернул голову откуда то сзади Появился невысокий человек, тоже в простых доспехах, на голове шлем. Кажется, броня была ему великовата Вооруженный тонким мечом, он заорал и ринулся на блондина. «Сдохни, задница, скорпа!» Короткий взмах копьем, и наконечник высунулся из спины бедняги. Тот даже не смог достать клинком до противника, а только захрипел, дернулся пару раз и затих. Меч выпал из руки и со звоном упал на землю. Блондин, внимательно глядя на меня, чуть улыбнулся и одной рукой играючи поднял копье с назаженным на него человеком. «У меня чуть челюсть не отпала. Это невозможно. У него мышцы порваться должны». Воин сделал короткое движение, будто стряхивая воду с копья, и мечник улетел в сторону. Что-то незримое, будто прозрачный светлячок отделилось, от замерзшего далеко в стороне трупа и полетела к копейщику. Светлячок влетел в воина в районе груди и исчез, а тот, довольно улыбнувшись, прикрыл глаза. Будто кайф поймал. Да что это за мир такой? Воины, мечи, копья. Это нулевой мир. Я закрыл глаза и, наконец, решил обратить внимание на голос. Он был женским, певучим, и звучал довольно приятно для моего уха точнее мозга кто ты такая готовься голос проигнорировал мой вопрос но я послушно открыл глаза к нам в сопровождении троргала шел еще один воин с большим мечом в руке наверняка тот самый десятник лысый седые усы и короткая борода одет в кольчужные штаны на голое тело лишь только грудь и плечи перекрещивали кожаные ремни. Дубленные полоски кожи поблескивали железными бляшками, но почему-то у меня были сомнения насчет эффективности такой брони. Впрочем, судя по размерам этого десятника, броня ему была не нужна. Он был на полголовы выше троргола и настолько же шире в плечах, на голом теле, наряду с витиеватыми татуировками, было видно полно шрамов, и они придавали еще более устрашающий вид. Его кожа тоже отливала зеленью, но по сильным мазкам на груди я понял, что это просто краска. На поясе у Лысого висел топор, не меньше того, что торчал в бревне у меня под боком. Его меч был в несколько раз больше, чем тот, что лежал у ног блондина. Как можно махать полутораметровым куском железа весом с аккумулятора от грузовика? Я не представлял. До меня стало доходить, что, сказав «поединок», я всего лишь попросил убить меня. «Кромал, что у тебя тут?» — рявкнул десятник. Блондин ткнул копьем в мою сторону. «Тут вот! Меня на поединок вызвал! Ты за него меня позвал!» Лысый лишь мельком глянул на меня. «Да это дерьмо нулячье!» «Берегись! Легко сказать!» Я же связан, никакой свободы действий. Я едва успел заметить движение руки, снимающий топор с пояса, и дернулся, что есть сил, прижимаясь к торчащему лезвию, отвел голову. Меня чуть не оголушило. С таким треском вошел в дерево топор у самого уха, столб тряхнуло, и я почувствовал, как загорелось соленой болью плечо. Лезвие топора надрезало кожу, и пот сразу смешался с кровью. Было больно, но я еще жив. «Ах ты ж!» — вырвалось у десятника. Мое сердце голко забилось, ударяя по ушам, и я в очередной раз, поражаясь своей глупости, крикнул «Бой!» Впрочем, другого выхода у меня не было. На поясе у висел еще топор, и третий раз будет последним. Воины стояли пораженные тем, что их мастер промахнулся. Если Троргал еще мог списать все на везение, то тут, кажется, были уже знаки судьбы. Кромал покосился на небо и приложил на всякий случай два пальца к колбу. «Да не может быть!» — сказал, наконец, десятник. «Это же ноль! Да он вообще просва!» — кивнул Троргал. «Их проповедник! Да ересь это!» Десятник свирепо покачнул головой и потянулся к топору на поясе Кромола. «Поединок священен!» — раздался еще один голос. Воины обернулись, я тоже скосил взгляд. К площади с моим столбом двигался еще один человек. Седые волосы, убранные в хвост, борода. И проницательный взгляд. Он не был одет, как воины. Пытаясь понять, кто это, мозг предложил мне слова «маг» или «знахарь». Простая зелёная туника свисала до колен, под ней гадывалась лёгкая кольчуга, убранные волосы, украшал серебряный обруч, в руках он нёс искривлённый длины посох, достававший ему до плеча. Посох был изогнут дугой и заканчивался странным наростом в виде жала. Торбон... «Ты же не хочешь прогневать небо? Давно меру свою не терял?» «Старый, это же просва В голосе Лысого появилось оправдание. «А скинешь меру, если небо вдруг накажет?» «Из-за нуля готов рискнуть?» Торбун недовольно поморщился, потом кивнул Троргалу. «Развяжи его!» Седой добавил, поглаживая бороду. «Тем более скорпионы!» где вы видели просветленного, который хочет драться.